Автономность. Дело не в том, что они, преодолевая овраг, потеряли время. Не имея возможности узнать намерения свиноматки, они равным образом могли закончить все задолго до ее попытки куда-либо уехать. Если, разумеется, она вообще собиралась это делать. Могло случиться, что врывшаяся в грунт гигамашина вообще надеется успешно перезимовать тут все будущие катаклизмы. И тогда их план суета-сует. Землекопные работы с целью демонтажа ландшафта, попытка борьбы со скукой. Заслон веером дел от размышлений о грустных перспективах планеты Гея. Вопрос в том, что преодолев такое препятствие, группа минеров автоматическим образом отсекалась от основных сил отряда. И если ранее Луми смог послать им помощь, прикрыть отступление минометным огнем в конце концов, приказать срочно вернуться при внезапном изменении обстановки, то теперь все эти возможности начали отсекались. Группа стала автономным соединением. Конечно, прежде чем перенести крепыша через овраг... Люди Дилли проследовали по местности вперед более чем на километр. Ведь мало ли что могло случиться. Раз уж карта один раз так наврала, кто мог исключить новые казусы. Однако никаких аномалий не обнаружилось. А препятствие, найденное дальше, значилось в плане. Между прочим, его местоположение и прочие параметры совпадали с картой тютелька в тютельку. Единственная разница состояла в том, что маленькая, легко поместившаяся в широком для нее русле речушка, давным-давно застыла намертво скованная далеким атомным кошмаром. Ее обрывистые берега оказались для компании Диле легкой разминкой после предшествовавшей этому тренировки. Теперь сменяющиеся носильщики атомной мины следовали почти вплотную за разведкой, поскольку путь к отступлению отрезала аномалия. Из-за этого отряд, вопреки первоначальному замыслу, сгруппировался. Но ведь Мстители Лумиса не были какими-нибудь догматиками. В условиях термоядерных битв, те, кто не умел быстро подстраивать умственные заготовки под реальность жизни, уже проселись временем в пепел. Непредвиденность, однозначно стоившая Лумису Диностарио до платы из нескольких сотен седых волос, случилась как раз, когда львиная доля маленького отряда находилась в русле реки. Возможно, это обстоятельство сыграло положительную роль. Неизвестно, кто обнаружил опасность первым. Вполне может случиться, это были выставленные Лумисом наблюдатели, изучающие местность в светоумножительные бинокли. Хотя, поскольку разведчики Дили не имели привычки спать в походах, Они за счет близости могли успеть раньше. Установить приоритетность сразу не представлялось возможным. А поскольку отряд не содержал на довольствии ни одного прикомандированного летописца, то проскакивая по инерции, реальность и истина тут же и совсем исчезала в небытии. Никто потом никакими трюками не смог бы ее извлечь. Любые логические цепочки оставались лишь склеенными слюной мысли допусками и ни в коем случае чем-то более стойким. Единственная вероятность установления приоритета внимательности имелась только в первые секунды, да и то, если бы между боевыми подразделениями поддерживалась радиосвязь, но она ведь не поддерживалась. Потому и сидели волосы на голове у Лумиса, что он, получив доклады засевших в скалах наблюдателей, не мог рявкнуть в рацию, заставив минеров затаиться и, может быть, перестать на некоторое время дышать, ведь его позывной мог насторожить врага, а значит, увеличить вероятность обнаружения группы. И оставалось только молиться скрытым пеленой ночи богам, и делать это независимо от того, веришь ты в их существование или нет, потому что всего лишь в полутора километрах от места, где предположительно находилось ядро путешественников, внезапно загорелся прожектор.